Глава восьмая Задания действительно нашлись. Их было больше 50 только на зачистку леса от демонов. А ведь помимо них имелись и на сбор ресурсов, на уничтожение оборотней и измененных. Пока игроки еще не успели прибыть в веселушке, мы с Айвином выгребли вообще все, что нам могли предложить в гильдии авантюристов. Но прежде чем выходить, эльф решил провести еще одну тренировку с Синди. Несколько коротких поединков, во время которых опытный боевой монах следил за действиями начинающей, и Айвин объявил свое решение. «Голыми руками ты воевать не будешь», — сообщил он, глядя на тяжело дышащую девушку. «Тебе нужно в ближний бой, потому посох отбрасываем». «Да и есть уже в команде боец с древковым оружием. Возьми вот это». В его руке появился изогнутый буквой «Г» серп, к которому крепилась цепь и браслет. Эльф легко застегнул металлическую дужку на запястье Синди и вложил оружие ей в ладонь. «Кама боевого монаха, пятнадцатый уровень». «Для начала тебе как раз подойдет», — сообщил Айвин. «Но учти, что это мой предмет». И когда мы вернемся, тебе придется приобрести свой. Как видишь, он на цепи. Это поможет не потерять каму. И при этом даст некоторое преимущество в бою. Если ты, конечно, дойдешь до того, как грамотно это использовать. Дойду. Я не дура. Чуть обиженно надув губы, заявила Синди. Но ушастый уже не обращал на нее внимания. Махнул рукой мне, и мы вошли в здание гильдии. Виктория отметила новое оружие в карточке драконицы, которую сделали часом раньше, и мы, наконец, направились к выходу из деревни. День едва переваливал за середину, когда веселушки скрылись из вида. Айвин уверенно шел по дороге, и, казалось, ничего его не беспокоит. Я двигался рядом, а Синди шагала позади нас, принаравливаясь к своему оружию. «Мы не просто так оказались в логове демонов», заговорил Ужастый, «Еще через полчаса пути». «Нам дали наводку, что там лежат интересные артефакты. План выглядел просто. Пробраться к порталу, выкрасть ценности и скрыться. Заодно Мордалон рассчитывал собрать сведения и продать их кланам. Разведка, знаешь ли, хорошо оплачивается». «Но что-то пошло не так, да?» — уточнил я, держа Глефу на плече. «Да», — кивнул Айвин. Когда мы туда явились, нас уже ждали. Так что бой вышел не слишком долгим. Мы попали в засаду, и единственное, что я помню, после того, как меня грели по голове, морду хозяина бездны, того самого, которого ты тащил на платформе. Я обдумал его слова и лишь после этого проговорил. «Похоже, вас предали». «Не похоже, а так и есть, Майкл», — ответил боевой монах. «Я не знаю, с кем договаривался, Мардалон. Тогда не спросил. А теперь у меня не получается связаться ни с кем из водяной глади озера Рад. Так что пока мы будем зачищать Гурнакский лес, постараюсь найти следы, что случилось с моей группой». «А ведь их тела прямо сейчас находятся у меня в сумке падшего. Впрочем, рассказывать ему об этом я не собирался. Хватит и того, что Лой знает о моем браслете». Посвящать посторонних не стоит. «А такое разве возможно?» — вместо меня спросила Синди. «Разве ваши браслеты не работают вообще везде, где только можно?» Айвин обернулся через плечо и хмыкнул. «Вовсе нет», — ответил он. «На территории демонов игровые правила начинают сбоить, а порой и вовсе не работают. Были экспедиции, которые начинали с поражением только потому, что демоны научились каким-то образом отключать систему. И на всей своей территории, но дворцы правящих ублюдков поголовно не участвуют в игре. Там не качается оружие, не работают системные навыки, не работают купленные за кристаллы зелья, и все в таком духе. Собственно, это главная причина, почему их не вырезали до сих пор. Да уж, у драконов все гораздо проще. Там только магия не работает, так как крылатые ящерицы пожирают ману из окружающего мира. Впрочем, демоны и без этого опасные противники. Та же дымка серьезно мешает с ними воевать. А если к этому добавить зелья, которые не работают, задача становится на порядок сложнее. Неудивительно, что несмотря на получение информации от хозяина бездны, великие кланы решили собраться с силами и подготовиться по максимуму а не слепо бросаться в бой. Если же они еще и с темной аурой что-то придумают, цены им не будет. Мы свернули в чащу леса и едва ли не сразу нарвались на десяток мелких демонов F-ранга. Айвин придержал меня, не давая вступить в бой, и кивнул Синди. «Убей их!» — велел игрок. «Это слабейшие. Ты должна справиться». Дракониса фыркнула, но все же шагнула вперед, намотав цепь на предплечье. Первый же низший демон, рванувший к ней, получил камой прямо в череп. Удар оказался настолько сильным, что лезвие пробило голову, и тваря пала к ногам Синди. Она дернула цепь, и оружие подтянуло труп к нашим ногам. «Неплохо», — заметил Эйвин, после чего тут же спросил. «А с остальными ты что намерена делать?» Вместо ответа Синди уперлась ногой в голову у демона и, рывком вырвав оружие, выпустила цепь на полную длину. мгновение короткий щелчок, и в ее второй руке появилась вторая кама, точно копирующая первую. Вот только в отличие от оригинала, она слегка просвечивала. Синди зарычала и начала размахивать обоими серпами, как мельницей. Выглядело жутко. Одно неверное движение, и серпы прибьют ее саму вместо демонов. Но пока все обходилось. Мало того, не дожидаясь, пока демоны соберутся, Синди сама пошла в атаку. Мы с Айвином стояли чуть в стороне, наблюдая за тем, как девушка тратит на каждого демона только по одному удару. Казалось, экзотическое оружие стало продолжением драконицы. Она ни на секунду не прервала свою атаку. Каждое движение выполнялось настолько плавно, как будто Синди тренировалась с ним много лет. «Надо же!» — озадаченно пробормотал Айвин. «Впервые вижу настолько мощную внутреннюю силу. У девчонки самый настоящий талант. Я, чтобы вот так оружие клонировать, тренировался больше шести лет, а она это инстинктивно сделала». Синди замерла, удерживая оригинальную камуну над головой. А вот призрачный дубликат рассыпался, не оставив после себя и следа. А ведь это прозрачное оружие только что втыкалось в голову демонов и наносило чудовищные раны. «Впечатляет?» — подтвердил я. Айвин поднял руку с браслетом, и трупы демонов превратились в ресурсы. Собрав их в свой мешок, эльф дал команду. «Все, идем дальше!» До самой ночи мы блуждали по лесу, истребляя низших демонов, разбежавшихся по Гурнакскому лесу. В сумке ушастого монаха уже покоилось, наверное, несколько сотен поверженных демонов. Я практически не участвовал в зачистке, больше концентрируясь на том, чтобы страховать Синди. Однако драконица за все это время даже царапины не получила. Каждый раз, создавая свое духовное оружие, боевая монахиня расправлялась с демонами-играячи. А когда мы случайно наткнулись на измененных, уничтожила их с еще большей легкостью, буквально отсекая по куску за взмах камой. Да, в облике человека у драконицы было семь звезд, как и у меня. Но когда я взял в руки Глефу, миане не был настолько эффективен и точен, как Синди. И не то чтобы я завидовал, но судя по тому, как реагировала на свои открывшиеся умения девушка, для нее это сюрпризом не стало. Неприятно осознавать, что кто-то способнее тебя просто по умолчанию. Однако я никогда не верил в равенство от рождения. Так что оставалось лишь смириться и самому думать о собственном прогрессе. Как показала практика, Лой к этому отношения не имеет. Мы разбили лагерь посреди леса, и Айвин тут же лег на растерянный плащ. Прикрыв глаза, эльф мгновенно заснул. Драконица уже до сих пор переполняла энергия. Я видел, как от жажды действия горят ее глаза. «Расслабься», — посоветовал я, держа Глефу на коленях. «Здесь вокруг никого нет». Драконица повернула голову ко мне и нервно улыбнулась. Ее руки обхватили плечи, будто Синди стала зябка. «Не могу», — тихо, как будто стесняясь, призналась она. «Такое чувство, будто мне нужно продолжать драться». Авен, кажется, умудрился пробудить ту самую внутреннюю силу, но забыл сказать, как ее погасить. Меня прямо распирает от желания с кем-нибудь схлестнуться. Когда я дралась с демонами, она облизнула губы. Это ощущалось самым правильным, что только может быть. Это мощь, это сила. Я словно проснулась от долгого сна, и теперь мое тело не желает возвращаться к дреме. Я взглянул на спящего монаха и вздохнул. «Хорошо, пойдем». Мы отошли на несколько десятков метров, чтобы не мешать Айвину спать, при этом не слишком удалиться и в случае необходимости оказаться рядом. Я перехватил Глефу двумя руками. «Раз тебя так тянет драться, покажи, на что ты теперь способна», — предложил я. Думал, она станет отказываться, все же знает, что я сильнее. Однако вместо этого Синди схватила свою каму, Создала духовную копию и хищно оскалилась. «С удовольствием!» Я уже видел, как она движется. А потому для меня ее выпад не стал неожиданностью. Хотя следовало признать, боевая монахиня из дракуницы получилась превосходная. Из всех магических вещей у нее было только оружие. Но Синди этого хватало, чтобы двигаться почти не мне. А еще, уворачиваясь от ее атак, я заметил, что цепи не звенят. Шаги Синди не издают звуков. Она двигалась инстинктивно, и при этом ни одна веточка под ногой драконицы не треснула. Легкое покачивание задетой зелени не оставляло на ней следов. У меня сложилось впечатление, что Синди ведет ее собственная сила, заставляя тело действовать идеально. Но она все же оставалась существом своего ранга. Так что мне не стоило большого труда избегать попаданий, и в нужный момент отводить серпы от себя. Контратаковать я пока не спешил, позволяя драконице выплеснуть накопленную мощь. Однако вместо того, чтобы уставать, Синди с каждым промахом лишь сильнее злилась. «Да же ты, наконец!» — прошипела она, прежде чем броситься в новую атаку. «Наверное, если бы я не видел малый рывок тигра в исполнении Айвина, я бы сплоховал». Каждое движение Синди оставляло огненный росчерк в воздухе. Я совершенно не чувствовал, как сила драконицы разгоняется, но видел это в ее движениях. Каждый следующий шаг становился все стремительнее, опаснее. Я отскочил спиной к ближайшему дереву и в самый последний момент оттолкнулся от ствола с толпой. вурком перелетев через голову драконицы, я избежал финала. Объемный взрыв порвал дерево в клочья, шарапнели щепок и кусков древесины со свистом вспорол в воздух. Синди застыла, явно не ожидая такого эффекта. А я не стал терять время и шлепнул ее по заднице древком Глефы. «Ты!» — разъяренно завопила она, резко оборачиваясь. Вот только стоило ей завершить движение, как она наткнулась на лезвие Глефы, нацеленное ей под подбородок. Глаза драконицы все еще пылали гневом, но здравомыслия она не лишилась. Мое оружие убило бы Синди, если бы она решила продолжить. «Ты сильна», — проговорил я, убирая Глефу и кладя ее на плечо. «Но этого недостаточно, чтобы одолеть меня. Так что возвращайся к Кайвину и ложись спать. Если ты не отдохнешь, завтра от тебя не будет никакого толка». «Ненавижу тебя», — прошепела Синди, но побрела в сторону эльфа. Боевой монах, естественно, от шума взрыва проснулся. Сидя на своем плаще, он молча наблюдал за тем, как драконица заворачивается в походное одеяло. А я вернулся на свое место и вновь положил Глефу на колени. «Мне приснилось, или эта девчонка только что выполнила полный малый рывок тигра?» Даже не пытаясь понизить голос, спросил Айвин. «Да, у нее получилось», — подтвердил я. «Хотя ты не научил ее главному, как выходить из боевого транса. Эта ваша монашеская внутренняя сила не давала ей уснуть. Айвен усмехнулся, продолжая игнорировать Синди. Она хоть и старалась сделать вид, будто уже заснула, но едва ли не вытянувшиеся от любопытства уши ее удавали с головой. «Боевой монах тем отличается от остальных классов», — пояснил Эльф. «Мы всегда находимся в боевом трансе», — как ты это назвал. «Думаешь, почему я пью дерванское пойло?» Только оно может временно вышибить меня из этого состояния. Он замолчал на некоторое время, как будто раздумывая, не пригубить ли прямо сейчас. А может, ждал, когда Синди задаст вопрос. У нее наверняка их сейчас имелось сотни. «Главное в классе боевого монаха не то, как много техник ты знаешь», — заговорил Айвин. «А то, насколько глубоко способен погрузиться в контроль внутренней силы». Когда я только получил этот класс, мой учитель мог пить лаву и летать не хуже орла, только за счет того, что контролировал свою внутреннюю силу. Возможности боевых монахов поражают воображение и, в принципе, только им и ограничены. Но на любую технику, любую способность требуется свой уровень контроля. Что-то получается легче, что-то сложнее. «А главное, вот у тебя, Майкл, глефиталант, да? Ты когда впервые ее в руки взял, что почувствовал?» Я пожал плечами, вспоминая собственные ощущения. «Что так правильно?» — сформулировал свой ответ я. «Вот с монахами так же. улыбнулся Эльф. «Стоит нащупать свое, как внутренняя сила, которую ты до этого никак не мог почувствовать, пробуждается. Она всегда там была». Но вот ты впервые ее ощутил, и уже больше не можешь перестать ее чувствовать. А главное, ее никак не отсечь от тебя и никак не уменьшить». Он замолчал. Лицо утратило намек на веселье. «Но, как оказалось, демоны способны и не на такое», — закончил он. «Все, всем спать. Нам завтра предстоит добраться до логового демонов». Синди завозилась, устраиваясь поудобнее а я остался в той же позе, только глаза закрыл. Сон пришел практически мгновенно, хотя я продолжал ощущать все, что происходит вокруг. Опыт подземелий не пропьешь. Так что, покинув безопасную деревню, я скорее дремал в полглаза, чем действительно спал. «Ты смотри, Анти, что тут забыли?» прошептал Айвин выглядывая из зарослей в сторону логова демонов. От устройства, генерирующего дымку, не осталось и следа. Зато демонов вокруг было полно. Конечно, никакого уровня хозяина бездны не имелось, а вот отродий хватало. Даже один генерал ошивался в руинах крепости, копаясь в обваленных останках демонической машины. Но речь монаха была не про них. Все дело в том что по логову слонялось несколько игроков. Как и в случае с порталами в региональном подземелье, эти точно так же не определялись браслетом полностью. Я видел только имена, и, судя по удивленному лицу Айвина, ему открывалось не больше моего. «Не похоже, что они здесь для того, чтобы зачистить демонов», заговорил я, глядя на эльфов, деловито собирающих какую-то конструкцию на обломках укреплений. «И демоны их не трогают». Раскрывать Айвину правду, что вижу описание демона-поклонников, я не собирался. Впрочем, боевой монах во все глаза следил за тем, что творят его сородичи, и на мои слова не обращал внимания. Мы наблюдали за логовом еще около часа. За это время ничего кардинально не изменилось. Разве что уже творящим свои черные дела эльфам прибавилась хозяйка бездны. Краснокожая девица явно была, если не точной копией сонарад, то походила на нее очень сильно. При этом демоница явно командовала, так как эльфы беспрекословно ей подчинялись. «Болгис, хозяйка бездны, Б. Ранг». «Какого хрена тут происходит?» — прошипел Айвин, явно теряя самообладание. «Я догадывался, что будет дальше, и не прогадал». Эльфы привели из леса несколько десятков неписей. Никто из будущих жертв не подавал признаков наличия разума. Каждый пленник спотыкался на ходу, смотрел в землю безучастным взглядом. «Кажется, я знаю», — проговорил я. «Сейчас неписей прирежут, а на месте их смерти откроют портал». Монах кивнул, вынимая откуда-то из складок своего одеяния уже виденные мной кастеты. За прошедшее время он сумел обзавестись синими вещами, либо уже в релизе прокачал свое оружие. В любом случае, эльф готовился драться. «Я иду с вами», — решительно заявила Синди, подходя ближе. «Мне нужно. Я чувствую». Я внимательно осмотрел ее и кивнул. «Держись рядом со мной». айвин выждал еще пару минут, прежде чем двинуться вперед. Я последовал сразу за ним. Драконица замыкала нашу троицу. Ушастый ударил костетами друг от друга, и между магическими предметами вспыхнули короткие молнии. «Стоять, ублюдки!» — крикнул он. И как раз вовремя. Один из демона-поклонников уже уложил первого непися на каменную плиту, испещренную дорожками ритуального рисунка. Однако сейчас, услышав окрик игрока, он повернулся к нам. «Непися на алтарь! альфа Ваковы!» приказал демона поклонник. «Не сдох с первого раза, сдохнет во второй!» Айвин мгновенно сорвался с места. Я не стал нестись за ним и перехватил Синди. К нам со всех сторон подбирались демоны. Я был уверен, что Шасты справится со своими противниками, а нам предстояло отразить еще одно нападение. Магия у меня еще не отошла от прошлого геройства, но мне она сейчас и не требовалась. Стоящую рядом со мной, Синди буквально распирала от желания влезть в драку, и мне следовало заботиться о ее безопасности. Что бы тут ни происходило, потерю драконицы Лой мне точно не простит. Схватка началась одновременно в двух местах. Я видел рощерки стихийных атак Айвина, вспышки магии демонопоклонников, но отвлекаться резко стало некогда. На нас набросилась волна собственных врагов. Синди старалась держаться рядом со мной хотя и давалось ей это с явным трудом. А я не столько убивал демонов, сколько не позволял им приблизиться к боевой не слишком близко. Благо, длина древка позволяла держать дистанцию. Момент, когда генерал вступил в бой, я упустил. Огромное чудовище обрушило на землю мощный удар, и нас Синди подбросило в воздух. Я схватил драконицу за руку, не позволяя ей отлететь от меня слишком далеко а потом мы приземлились прямо посреди очередной группы, испускающих дымку тварей. Пока мы летели, я успел заметить, как Айвин схватил того самого жреца, что готовил жертвоприношение за затылок и бил лицом об обломок камня. От ушастого, во все стороны летели кровавые брызги, но он был еще жив. Остальных демонопоклонников я не заметил. Стоило моим ногам коснуться земли, я приступил к зачистке. Синди со всей ее внутренней силой перестала поспевать за мной, а я уже не тратил время на тренировку драконицы, а выкашивал врагов с максимальной скоростью. Не забыл я о генерале, который надвигался на нас, как и о том, что где-то в округе бегает хозяйка бездны. Вот только пока мы все были заняты делом, демоница лично принялась резать неписи на алтаре. И в тот момент, когда передо мной и Синди осталась только фигура генерала, Болгис начала читать заклинания, вскинув руки к небу. Айвен сунулся к ней первым. Разряды молнии, сыплющиеся с его кастетов, ударили демоницу, заставив прерывать ритуал. Но хозяйка бездны вытащила из портала черную плеть и принялась гонять боевого монаха, как дрессировщик тигров. «Помоги ему!» Потребовал от меня Синди, схватив за рукав. Я бросил взгляд на генерала. Тот вновь готовился нанести свой сокрушительный удар. Я бы мог повторить свой подвиг, запрыгиванием гиганту в пасть, но... Зачем учить драконицу плохому? Мало ли, вдруг пригодится прием против нее самой или ее собратьев. «Сейчас», — ответил я и бросился к генералу. «Стой здесь!» Помнится, Сигизмунд сумел ранить такую тварь в самом конце нашего путешествия по тематическому подземелью. Вот и настало время проверить, способен ли я повторить его подвиг самостоятельно. Тремя прыжками я добрался до громадной туши и, занеся глефу над головой, ударил по левой передней ноге. Демон взвыл, задрав голову к небу. Из глубокой рубленной раны брызнула черная кровь. Получилось! Я крутанулся вокруг собственной оси, ускользя от пальцев генерала, которыми тот попытался меня схватить, и набранная инерция позволила ударить еще сильнее. Отсеченная по локоть рука отвалилась, рухнув на землю. От алтаря раздался тонкий виск, но я не отвлекался, продолжая кромсать генерала демонов. По сравнению с хозяевами бездны, он оказался просто тупым мясом, вся опасность которого — это дымка. Да и та сейчас никак не могла мне навредить. Я держался слишком далеко, и как итог, расчлененный гигант рухнул замертво, а я обернулся в сторону Айвина. Боевой монах стоял тяжело дыша над телом демоницы, жрец, которого он до этого вбивал в обломок камня, лежал на месте и не в силах пошевелиться. Он выглядел целым, однако я видел, что полоска жизни у него где-то в районе плинтуса. С неба внезапно ударила молния и вместе ее удара открылся портал из которого повалили игроки все начищенными доспехами они окружали территорию логова, как будто готовились к параду а не к бою впрочем когда из портала показался эльф в золотом облачении я хмыкнул ну и что тут у нас спросил Леандор, оглядывая место битвы новый портал демонов открывали аэн это твой пленник Представитель великого клана ткнул пальцем в сторону лежащего без движения демона-поклонника. Боевой монах кивнул. Пытался выбить из него признание, где моя команда, уважаемый Леандор, ответил Айвин. Но он, к сожалению, пока молчит. Великий клан Алерант выкупает его у тебя, сообщил тот. Мы добудем из него все необходимые сведения. И если он что-то хотя бы слышал. Ты об этом узнаешь. Открывать порталы для демонов, наводить их на наши города — это предательство большее, чем стать падшим. Пакуйте эту мразь!» Прибывшие с Леандором игроки тут же надели на поверженного демона-поклонника кандалы и утащили в продолжающий работать портал. Представитель великого клана огляделся и нашел взглядом меня. «И почему, когда где-то происходит что-то важное, ты оказываешься рядом, Майкл из релиза Земля?» — усмехнулся представитель великого клана. «Возвращайся в Ло. Пора готовиться к отборочному турниру. Здесь тебе делать больше нечего». «Уважаемый Леандор, обратился я. «Разрешите сразу же решить вопрос, раз уж мы встретились». «Чего ты хочешь?» «Я бы хотел выкупить у гильдии авантюристов двух регистраторов из местного филиала», — ответил я. «А так как гильдия находится под вашим управлением, обращаюсь к вам за разрешением». Представитель великого клана равнодушно пожал плечами. «Тысяча золотых за каждую звезду этих регистраторов. И делай с ними что хочешь», — разрешил Леондор, после чего потерял ко мне всякий интерес. «Прочесать здесь все». «Если в Ордале есть еще хоть один предатель, я хочу увидеть его перед собой, связанным и умоляющим о смерти!» Бойцы рассредоточились по руинам, а я переглянулся с Синди. Драконица смотрела на происходящее расширенными глазами. «Игроки научились определять, где демоны собираются открывать портал?» — шепотом спросила она. «Значит, скоро демоны падут!» Я кивнул и жестом велел следовать за собой. Оставаться в логове больше не имело смысла. Айвен остался стоять рядом с алтарем, вероятно, обдумывая свои дальнейшие действия. Задания числились на нем, так что я не переживал, что мы не до конца зачистили Гурнакский лес. — А потом они примутся за драконов, — вздохнула Синди, когда мы уже углубились в чащу. Я взглянул на драконицу и хмыкнул. «Если хочешь этого избежать, тебе нужно стать сильнее», — сказал я. «Намного сильнее». Мы двинулись напрямик в веселушке. Где-то на середине пути, рядом с нами, словно из ниоткуда, возник Кайвин. Боевой монах прихлебывал дирванское пойло и ступал так, будто с самого начала шел рядом. Протянув свою бутылку Синди, он предложил. «Будешь?» Драконица окинула уже изрядно поддавшего монаха подозрительным взглядом но все же приняла напиток. И, сделав глоток, едва не выронила емкость, закашлявшись и начав отплевываться. В последний момент Айвин подхватил ее на руки. «Ну что, Майкл, ученицу ты мне нашел и был прав. Это очень интересно», — чуточку заплетающимся языком заявил Айвин. «Слышал, ты в лос собираешься?» «Ага», — ответил я. «Ну тогда полетели вместе». «Мне тоже нужно в столицу, сообщил эльф, — «заодно преподам девчонке пару уроков. А то смотри, какая красивая, а непонятные бутылки у непонятных незнакомцев берет. Так ее и отравить могут». И запрокинув голову, боевой монах засмеялся так заразительно, что я тоже не удержался от улыбки.